Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Советского Союза, и мы уже начинаем с вами новый период советской истории после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так называемое Хрущевское десятилетие. Но само это Хрущевское десятилетие, естественно, распадается на целый ряд а, этапов, и вот сегодня мы с вами поговорим о борьбе за высшую власть первой половине 1953 года и поражение Лаврентия Павловича Берия. Итак, надо сказать, что по мнению целого ряда авторов, прежде всего Юрия Николаевича Жукова, уже на сталинских похоронах 9 марта 1953 года выступления Георгия Максимляновича Маленкова, Лаврентия Павловича Берия и Вячеслава Михайловича Молотова, а именно эти три члена высшего партийно-государственного руководства выступали на похоронах Сталина, В предельно концентрированном виде были предложены две правительственные программы, содержащие два диаметрально противоположных политических курса на ближайшую историческую перспективу. Значит, по его мнению, первый курс, который был изложен Георгием Маленком, строился на необходимости немедленные разрядки международной напряженности и перенаправление основных сил и средств на ускоренные темпы развития отраслей группы «Б» и быстрого повышения жизненного уровня советского народа. А второй курс, который содержался в речах Лаврентия Берия и Вячеслава Молотова, напротив, сходил из твердой убежденности в том, что в обозримом будущем, Международная напряженность будет только нарастать, что рано или поздно она перерастет в вооруженный конфликт между двумя мировыми системами, поэтому следует сохранить приоритет за развитием отраслей группы А, то есть прежде всего тяжелой оборонной промышленности. Значит, 14 марта 1953 года состоялся очередной пленум ЦК, на котором, как полагают ряд историков, в частности Рудольф пехой и Юрий Жуков, произошло резкое урезание властных полномочий Георгия Маленкова, поскольку накануне его созыва Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, Николай Булганин, Никита Хрущев, Лазарь Каганович и Анастас Микоян приняли решение о разделении государственной и партийной власти и прекращение порочной практики совмещения двух высших э, государственно-партийных постов в одних руках. В соответствии с этим решением Георгий Максимилианович Маленков был освобожден от должности секретаря ЦК, что фактически делало новым главой Коммунистической партии Советского Союза Никиту Сергеевича Хрущева, который остался единственным членом президиума ЦК в составе секретариата ЦК. По оценкам современных историков, того же Жукова, Пихоя, а также Зубковой, Пыжикова, Аксютина и других, в процессе раздела власти возникла ее новая конструкция, получившая в современной историографии емкое название «Коллективное руководство». Формально в состав этого руководства входили все члены обновленного президиума ЦК, то есть Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, Николай Булганин – Климент Ворошилов, Анастас Микоян, Лазарь Каганович, Михаил Первухин и Максим Сабуров. Однако реальный расклад сил был, конечно, несколько иным. Во-первых, наиболее сильные позиции в новом руководстве занимали председатель Совета Министров ССР Георгий Максимович Маленков, который председательствовал на заседаниях президиума ЦК И первый заместитель председателя Совета министров СССР и министр внутренних дел СССР, маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия, который получил полный контроль над всеми карательными органами страны и спецслужбами, включая госбезопасность СССР. Второе. Достаточно сильные позиции. В новом руководстве страны занимали первый заместитель председателя Совета министров СССР и министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, который продолжал оставаться самой популярной фигурой в стране, а также первый заместитель председателя Совета министров СССР и министр обороны СССР, маршал Советского Союза Николай Александрович Булганин, который контролировал всю армию и флот, И плюс секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хручев, который фактически руководил всей текущей работой секретариата ЦК. Ну и наконец, в третьих, последний или третий эшелон власти составляли заместители председателя Совета Министров СССР, Лазарь Моисеевич Каганович, Анастас Иванович Микоян, Михаил Георгиевич Первухин и Максим Захарович Соборов, которые, соответственно, курировали важнейшие отраслевые структуры управления экономикой страны, но реальным политическим весом практически не обладали. Такой же номинальной фигурой был и новый председатель Президиума Верховного Совета СССР, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, который, будучи чисто формальным главой Советского Государства, свой реальный политический потенциал к тому времени практически полностью исчерпал. Тем не менее, именно эта группировка в президиуме ЦК могла оказать реальное влияние на общую расстановку сил в случае новой борьбы за власть в коллективном руководстве, поскольку именно тогда были восстановлены еженедельные заседания этого органа ЦК и вместо принципа согласования решений возвращен принцип их голосования. Таким образом, в результате закулисных махинаций к середине марта 1953 года основные рычаги власти были сконцентрированы в руках нового узкого руководства – Значит, по мнению одних историков, в частности Юрия Николаевича Жукова, это была четверка в составе Георгия Маленкова, Лаврентия Берия, Вячеслава Молотова и Никиты Хрущева. А по мнению других авторов, того же Рудольфа Пихоя, Александра Пыжикова, Юрия Аксютина, это был триумвират в составе Георгия Маленкова, Лаврентия Берия и Никиты Хрущева. Надо сказать, что с первых шагов новая Советское руководство в довольно мягкой форме попыталось дистанцироваться от сталинского культа личности и направило соответствующие шифровки во все республиканские, краевые и областные комитеты партии. Однако этот шаг, по мнению многих историков, был связан не столько с осуждением самого культа личности Иосифа Сталина, сколько с невозможностью новых лидеров страны трансформировать этот культ в условиях коллективного руководства на кого-то из конкретных членов нового советского руководства, в частности, того же Георгия Маленкова. В этих условиях необычайно бурную деятельность развил маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берий. В частности, уже в середине марта 1953 года по его предложению были заменены руководители 83 республиканских министерств и краевых и областных управлений МВД СССР. Такая активность Лаврентия Берия сразу вызвала крайнюю настороженность его коллег по президиуму ЦК, особенно Никиты Хрущева и Николая Булганина, которые прекрасно отдавали себе отчет в реальных возможностях маршала Берии узурпировать власть. Первыми своими приказами Лаврентий Берия создал две следственные группы, под руководством своих заместителей генерал-полковников Сергея Никифоровича Круглова и Богдана Захаровича Кабулова по пересмотру целого ряда громких уголовных дел, находящихся в производстве разных отделов и управления Объединенного Министерства внутренних дел СССР. Такие рабочие группы сразу занялись самыми знаковыми уголовными делами, в частности, делом врачей-убийц, делом чекистов, артиллеристов, авиаторов и других, в результате которых на свободу вскоре вышли все основные фигуранты этих уголовных дел, в частности, главный маршал авиации Александр Александрович Новиков, генерал-полковник авиации Алексей Иванович Шахурин, маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев, генерал-полковник артиллерии Иван Иванович Волкотрубенко, академики Владимир Никитич Виноградов, Петр Иванович Егоров, Мирон Семенович Вовсе, Яков Гелярович Тенгер, Борис Борисович Коган и другие. Однако главные фигуранты дела чекистов, в частности, генерал-полковник Виктор Семенович Абакомов, генерал-лейтенант Николай Сидорович Власик, генерал-майор Александр Георгиевич Леонов и полковник госбезопасности Владимир Иванович Комаров – Остались в заключении. Одновременно с этим Лаврентий Павлович Берий инициировал и реформу МВД СССР, в результате которой в Министерство юстиции был передан весь ГУЛАГ, то есть Главное управление лагерей, а в Промышленные и Строительные министерства страны отошли 18 гигантских хозяйственных управлений, в том числе Дальстрой, Спецстрой, Гидропроект и другие. Однако его предложение об ограничении прав особого совещания при МВД ССР по вынесению внесудебных приговоров было отвергнуто всеми членами тогдашнего президиума ЦК и особенно Рьяной, Никитой Хрущевым, Вячеславом Молотовым и Николаем Булганином. В конце марта 1953 года Лаврентий Павлович Пириан направил в президиум ЦК КПСС очередную записку о проведении амнистии, в которой отмечалось что на этот момент во всех исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах и колониях содержится более 2 миллионов 520 тысяч заключенных. Из этого числа более 220 тысяч жеков являются особо опасными государственными преступниками, в частности шпионами, диверсантами, террористами, троцкистами и националистами, которые не подлежат амнистии по закону. Не подлежали амнистии и все лица, осужденные на срок свыше пяти лет по тяжким статьям за разбои, грабежи и убийства, а также за тяжкие экономические преступления, связанные с расхищением государственных денег и собственности. Президиум ЦК одобрил предложение Лаврентия Берия и на следующий день председатель Президиума Верховного Совета СССР то есть президент страны, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов подписал указ президента Верховного Совета об амнистии, по которому на свободу вышло более 1 миллиона человек, а производство по 400 тысячам уголовных дел было прекращено. Тем временем пересмотр громких уголовных дел дал Лаврентию Берии довольно сильный козырь в борьбе за власть, поскольку за многими уголовными делами Замаячила фигура бывшего министра государственной безопасности и нынешнего секретаря ЦК Семена Денисовича Игнатьева, который, как известно, был прямой креатурой Георгия Маленкова. В конечном счете его пришлось сдать и в апреле 1953 года Семен Игнатьев был не только снят с поста секретаря ЦК, но и опросом всех его членов выведен из состава самого ЦК. В этой ситуации Георгий Маленков предложил узкому руководству страны созвать внеочередной пленум ЦК и обсудить на нем вопрос о культе личности Иоти Виссарионовича Сталина. В частности, он подготовил проект постановления пленума ЦК по данному вопросу, в котором особый акцент был сделан не на личности усопшего вождя, а на непременном сохранении и укреплении принципов коллективного руководства. Как предполагает ряд историков, в частности Пехо и Жуков, эти действия Георгия Маленкова носили во многом превентивный характер, поскольку бурная деятельность Лаврентия Бирия по пересмотру громких уголовных дел могла рикошетом ударить именно по нему. Однако мягкая десталинизация была отвергнута узким руководством страны, и новый пленум ЦК так и не состоялся, хотя само имя... Иосифа Виссарионовича Сталина именно тогда практически полностью исчезла со страниц всех партийных газет и журналов. Тем временем внутри президиума ЦК обозначился новый раскол по вопросам внешней политики, в частности оценки ситуации в Германской Демократической Республике. Как известно, в мае 1953 года здесь начались массовые беспорядки, связанные с тем, что восточно-германское руководство – еще в июле 1952 года взяла курс на форсированное строительство основ социализма в стране. На одном из заседаний президиума ЦК КПСС состоялось довольно бурное обсуждение письма, адресованного Вальтеру Ульбрихту, Бельгельму Пику и Отто Гратеволю, на котором произошла крупная перепалка между Вячеславом Михайловичем Молотовым и Лаврентием Павловичем Бире. Значит, глава Министерства иностранных дел СССР, Полагал, что надо убедить германских товарищей, ну, имеется в виду это лидера германских коммунистов, главу правительства и соответственно главу государственного совета, повременить с ускоренными темпами строительства социализма в стране, но безусловно сохранить сам этот стратегический курс. А глава Министерства внутренних дел СССР, напротив, предложил отказаться от строительства социализма в ГДР, как абсолютно бесперспективной затеи, и взять курс на создание в ней блоковой, единой и нейтральной Германии. Это предложение крайне обеспокоило всех членов узкого руководства страны, которые единым фронтом выступили в поддержку Вячеслава Молотова. Однако, несмотря на эти обстоятельства, по мнению целого ряда авторов, в частности того же Юрия Николаевича Жукова, именно тогда началось сближение Никиты Хрущева с лаврин Бире. Опасаясь дальнейшего пересмотра громких уголовных дел, именно Хрущев оказался в очень уязвимом положении. Дело в том, что в мае-июне 1953 года По инициативе Лаврентия Берия начался пересмотр основ национальной политики в целом ряде союзных республик, где продолжалась упорная борьба с антисоветским националистическим подпольем. Именно тогда были приняты постановления ЦК по вопросам Украинской, Белорусской, Литовской и Латвийской СССР, и со своих постов были сняты первые секретари ЦК Компартии Украины и Белоруссии Леонид Георгиевич Мельников и Николай Семенович Патольевичев которых, соответственно, заменили так называемыми национальными кадрами, то есть украинцам Алексеем Иннокентьевичем Кириченко и белорусам Михаилом Васильевичем Земяниным. Значит, надо сказать, что по мнению большинства авторов, в частности Пихоя, Медведева, Аксютина, Пыжиковой, Зубковой и других, эти очередные инновации Лаврентия Берия вызвали резко негативную реакцию всех членов президиума ЦК, которые сплотились в единый антибериевский блок. Однако другие авторы, тот же Юрий Николаевич Жуков, утверждают, что данное решение лишь вскрыли старый гнойник и привели к образованию внутри президиума ЦК двух откровенно враждебных группировок. В частности, группировки Маленкова, Первухина, Сабурова, с одной стороны, и группировки Берия, Молотова, Хрущева, Булганина, с другой стороны а остальные трое членов президиума ЦК, в частности Лазарь Каганович, Анастас Микоян и Климент Ворошилов, заняли выжидательную позицию и были готовы примкнуть к любой победившей группировке. Надо сказать, что дальнейшие события борьбы за власть до сих пор окутаны плотной завесой тайны. На сегодня существует как минимум две версии произошедших событий, однако сразу оговоримся – что ни одна из этих версий не подтверждена документально и они носят сугубо гипотетический характер, поскольку основаны пока что исключительно на мемуарах Никиты Хрущева, анастаса Микояна, Вячеслава Молотова, Георгия Жукова, Кирилла Москаленко и других участников этих событий. Значит, о каких версиях идет речь? Значит, одни авторы, в частности Пихой, Соколов, Пыжиков, Актьютин и другие, Целиком и полностью разделяют версию Никиты Хрущева, которая была подробно изложена им в своих воспоминаниях, что именно он был главным инициатором подготовки и реализации заговора по смещению Лаврентия Бирия. Якобы именно он в ходе закулисных переговоров, заручившись поддержкой большинства членов узкого руководства, стороны, в частности, Георгия Маленкова, Николая Болгальна, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича и Климента Ворошилова лично руководил арестом Лаврентия Павловича Берия на заседании президиума ЦК, который по его приказу непосредственно осуществили маршал Советского Союза Георгий Константин Жуков, генерал полковник Кирилл Семенович Москаленко, Павел Федорович Батицкий, Митрофан Иванович Неделин и другие старшие офицеры. Другие авторы, в частности Юрий Николаевич Жуков, выдвинули версию, что возможным инициатором ареста Лаврентия Павловича Берия был именно Георгий Максимилианович Маленков, который, опираясь на поддержку того же маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и верных ему генералов, а именно Ивана Александра Серова, Сергея Никифоровича Круглова и Кирилла Семеновича Москаленко, заставил Никиту Хрущева, Николая Булганина и Анастаса Микояна поддержать его на заседании Президиума ЦК и проголосовать за арест Лаврентия Берии. Надо сказать, что официальная хроника тех событий была такова. Значит, за неделю до своего ареста Лаврентий Павлович Берия по поручению главы правительства Георгия Максимилиановича Маленкова срочно вылетел из Москвы в Берлин, где массовые акции протеста уже переросли в вооруженное противостояние сторон. Тогдашний командующий советскими войсками э, на территории Германской Демократической Республики, генерал армии Андрей Антонович Гречка, блестящей карьере которого способствовал как раз сам Лаврентий Павлович Берия, не смогло вовремя отреагировать на стремительное развитие ситуации в стране, и события в Берлине и других германских городах приобрели угрожающий характер. В этих условиях Лаврентий Берия решительными мерами навел порядок в столице ГДР и через три дня возвратился в Москву. Значит, пользуясь отсутствием Берия в Москве, заговорщики окончательно говорили план своих действий и реализовали его в конце июня 1953 года на заседании президиума ЦК. Значит, в ходе этого заседания по сигналу Георгия Маленкова В зал заседаний президиума ЦК в Кремле вошли маршал Советского Союза Георгий Жуков, генерал-полковники Кирилл Москаленко, Митрофан Неделен, Павел Батицкий и другие старшие офицеры, которые и произвели арест Лаврентия Берия и вывезли его с территории Кремля в Лефортово, в штаб Московского округа ПВО, которым тогда, как известно, командовал генерал-полковник Кирилл Семенович Москаленко. Значит, только через неделю после этих событий, а именно 2-7 июля 1953 года, состоялся пленум ЦК, на котором обсуждался вопрос о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия ЛП. В ходе состоявшейся прений, ну я слово прения в данном случае, конечно, беру в кавычки, бывший всесильный глава советских спецслужб совершенно надумано был обвинен в шпионаже, антисоветской деятельности, моральном разложении и других смертных грехах, и задним числом снят со всех своих государственных и партийных постов. Кроме того, именно на этом плену ЦК Иисус Георгия Маленкова и Никиты Хрущева впервые прозвучала реальная критика культа личности Сталина и обсуждение необоснованных репрессий, вина за которые целиком, Тот период, я подчеркиваю, была возложена исключительно на Лаврентия Павловича Берия, который одним махом был превращен в сам символ этих репрессий. Тогда же на него было заведено и уголовное дело. Вскоре по делу Лаврентия Берия были арестованы и ряд его ближайших соратников, а именно министр госконтроля СССР, генерал армии Всеволод Николаевич Меркулов, первый заместитель министра внутренних дел СССР, генерал полковник Богдан Захарович Кабулов, начальник третьего управления МВД СССР, генерал-полковник Сергей Арсеньевич Гаглидзе, начальник следственного управления МВД СССР, генерал-лейтенант Лев Емельянович Владимирский, министр внутренних дел Украинской ССР, генерал-лейтенант Павел Яковлевич Мешек, и министр внутренних дел Грузинской ССР, генерал-лейтенант Владимир Георгиевич Деканозов. Находясь в заключении Лаврентий Павлович Бирия, Якобы направил на имя своих бывших соратников три письма, в которых умолял их не допустить вне судебной расправы над ним и назначить специальную комиссию для тщательного рассмотрения его дела. При этом, обращаясь лично к Георгию Маленкову и Никите Хрущеву, он просил их не губить своего невинного старого друга и помочь ему. Однако эти письма, конечно, не возымели никакого действия и остались без ответа, а в конце декабря 1953 года под председательством маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева состоялся судебный процесс и по приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР Лаврентия Павлович Берия и все его подельники были расстреляны. Надо сказать что в настоящее время целый ряд авторов, в частности Сергой Берия, Юрий Мухин, Сергей Кремлев и другие, ставят под сомнение вот эту официальную версию вышеизложенных событий и утверждают, что никакого ареста и суда над Лаврентием Берией не было, и что все это сплошные инсценировки, а на самом деле Лаврентий Берия был убит при попытке его ареста, в своем особняке на Садово-Кудринской улице в Москве еще в конце июня 1953 года. Надо сказать, что долгие годы, вплоть до начала 1990-х годов, изучение личности и деяний Лаврентия Павловича Берия находились под негласным запретом, поскольку в официальной советской пропаганде Прежде всего, благодаря Никите Хрущеву и его клевретам, за этим человеком закрепилась стойкая репутация злодея и палача одного из самых кровавых сатрапов сталинской эпохи. Позднее, уже при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине стараниями тех же партийных идеологов, в частности, безизвестного господина Александра Яковлева и продажной либеральной интеллигенции, которая с гордостью именует себя сомнительным титулом шестидесятники, я имею в виду прежде всего таких авторов, как Рой Медведев, Олег Хлевнюк, Борис Соколов, Леонид Млечин, Абдурахманов Тарханов, Антон Антонов-Овсененко и так далее. Этот демонизированный образ Лаврентия Павловича Берия был окрашен еще более, кровавыми и зловещими красками, и в результате в общественном сознании на долгие годы сложился крайне негативный образ этого человека. Однако, по справедливому мнению целого ряда современных авторов, в частности Пихой, Жукова, Кобы и других, все эти оценки весьма далеки от истины. Конечно, Лаврентий Павлович Берия, как и все тогдашние члены политического руководства страны, были отчасти повинны в политических репрессиях. Сталинской эпохи, но гораздо в меньшей степени, чем, например, тот же Никита Хрущев. Именно на совести этого реформатора я данное слово беру, конечно, в кавычки и разоблачителя культа личности Сталина, столь превозносимого нашей продажной интеллигенции гораздо больше невинных убиенных душ в Москве и на Украине, где в годы политических репрессий этот деятель возглавлял партийные организации. И истерически требовал беспощадного разоблачения врагов народа и самого сурового наказания для них. Между тем, в последнее время документально установлено, что именно Лаврентий Павлович Берия, наряду с Георгием Маленковым и Андреем Ждановым, стали инициаторами прекращения массовых репрессий в конце 1938 года, маховик которых был раскручен, региональной партийной элиты, в том числе и Никитой Хрущевым. Кроме того, благодаря работам ряда авторов, в частности Симонова, Кобы, Холовея и других, сегодня совершенно очевидным стал огромный вклад Лаврентия Павловича как куратора всех разведслужб и ряда военных наркоматов и руководителя оперативного бюро, ГКО в победу над фашизмом в годы войны и как главы специального комитета номер один в создании ракетно-ядерного щита нашей страны, который не могут отрицать даже самые злобные его клеветники. Что касается общей оценки личности Лаврентия Павловича как потенциального лидера страны, то в последнее время появилась целая когорта авторов, тот же Юрий Мухин, Елена Прудникова, Сергей Кремлев, который, являясь его откровенными апологетами, пытается представить поверженного маршала, выдающимся государственным деятелем, у которого якобы была собственная программа реформ, носившей либеральный характер. Однако их оппоненты, прежде всего профессиональные историки, в частности Денис Коба, Рудольф Пихой и другие, которые документально, опираясь на богатый архивный материал, изучали многогранную деятельность Лаврентия Павловича Берия, Утверждает, что он был очень толковым и сильным администратором и, выполняя самые ответственные поручения партии и правительства, не провалил ни одного поручения данного ему лично Сталином или Политбюро ЦК. Вместе с тем, вряд ли Лаврентий Павлович Берия был выдающимся государственным деятелем, поскольку довольно слабо разбирался в глобальных вопросах внешней и внутренней политики, а многие его проекты а в том числе и проекты реформ, в частности, в национальном вопросе и во внешней политике, носили ощутимый привкус авантюризма. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, а следующие наши лекции будут посвящены уже событиям 1953 55 годов, то есть борьбе за власть в высшем партийном руководстве, вплоть до 20-го съезда КПСС. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до свидания.